Глава двенадцатая. Доминика. Я будто возвращаюсь в момент, когда Каин полумертвый свалился на пороге той квартиры. Когда я с ужасом ждала, что следующий вздох станет для него последним. Когда не знала, выживет ли он вообще. Но даже в те минуты меня не скручивало в животном ужасе, как в эту. Когда мой собственный отец сорвет когтистыми пальцами плоть Каина, впиваясь ими в его сердце. «Папа, нет!» Единственное, что успеваю выкрикнуть. Поздно. Его рука парализует тело моего Альфы, заставляя открыть рот в попытке глотнуть хоть немного кислорода. Но ничего не выходит. «Я же сказал, сдохнешь!» Рубит безжалостно вдовесок папа, прожигая его горящим багрянцем взглядом. «Лунная, помоги!» «Папа!» Я буквально висну на его плече, сквозь слезы, глядя в побелевшее лицо Каина. «Папа, не надо, пожалуйста, отпусти его!» Прошу с надрывом в голосе. На самом деле, едва слышу, что говорю. У самой сердца почти не бьется в этот момент. А папа стоит, не шевелится, разглядывая моего волка с каким-то маниакальным интересом, будто зверушку любопытную в зоопарке увидел. Огромный. Сильный альфа с медовыми волосами и янтарными, как у меня глазами, сейчас подсвеченными закатными красками, переводит на меня свой взгляд, полный мрачности, тяжести, давления. А может так кажется, из-за разливавшейся по первому этажу его силы, душащая аура буквально пригвождает к месту, ноги подкашиваются, цепляясь за него покрепче прежнего. чтобы точно не упасть. «Пап, не надо!» Прошу в очередной раз, чувствуя, как из глаз все же принимаются течь слезы. «Папа!» Почти кричу и бью его по плечу. «Пусти его! Пусти!» Уже не молю, требую. «Папа!» «С чего бы?» Безразлично уточняет он. «Он моя пара! Каин Мора моя пара!» Вот когда на папу реально страшно смотреть становится, ярче прежнего вспыхнувший багрянец в янтарных глазах заставляет отшатнуться. «Пап, пожалуйста!» Но он молчит и все так же пугающе смотрит на меня, пока янтарь топит кровавыми отблесками заката. Одновременно завораживающе, красивое и жутко зрелище. Нервно сглатываю, но не отступаю. «Отпусти! Прошу!» У папы дёргается щека. Он криво скалится и тихонько рычит. И, кажется, совсем не желает прислушиваться ко мне, потому что Каин вдруг начинает с хрипом оседать на пол. «Нет!» бросаюсь к нему, обхватывая руками широкую грудь. И всё плачу, плачу, плачу. Не могу остановиться. Мне так страшно ещё никогда не было. Я даже не сразу понимаю, что и впрямь оказываюсь на полу вместе с Каином. А папа? Папа его отпускает. Отступает. Смотрит на нас по-прежнему угрюмо, но ничего больше предпринимать не спешит. Только кулак, в котором недавно сжимал чужое сердце, сжимает до хруста костей. Спасибо. Спасибо тебе. Я все-таки рыдаю. Прижимаю к себе Каина и громко реву от облегчения. Да, этот невыносимый оборотень совсем мне не подходит. Наш союз никогда никем не будет одобрен. Глава бандитской группировки Нью-Йорка и дочь правителя Дубая не могут быть вместе при всем их желании. Но это мой волк. И я лучше сама умру, чем он пострадает из-за меня. Папа, при виде нашей композиции, снова кривится. Прикрывает глаза на мгновение. А когда снова смотрит на нас, то его глаза больше не отливают никаким багрянцем. Надо было слушать Лукаса и выбирать винтовку. Выдыхает, брезгливо кривясь. Я едва понимаю, о чем речь. Вся моя суть сосредоточена на одном. Как помочь Каину? Он уже не такой бледный и дышит намного ровнее, чем в первые мгновения. Восстановление идет полным ходом. Регенерация стремительно залечивает все повреждения. Но это все очень болезненно. Не зря мой волк то и дело вздрагивает. Но хоть во взгляде осознанность появилась, уже хорошо. Ведь хорошо, да? Нет. Потому что если бы ему и впрямь угрожала опасность для жизни, он отключился бы сразу и точно бы не ляпнул в ответ папе. Да, надо было. Большая промашка с твоей стороны, отче. каин переворачивается и с хрипом откашливается. А я снова чувствую, как шерсть на загривке дыбом встаёт, когда он следом сплёвывает сгусток крови. «Ничего, придумаю другой способ. Не такая это и проблема», — щурится папа. С брезгливостью, глядя на то, как я продолжаю обнимать Каина. Даже когда он выпрямляется и усаживается ровнее, не отодвигаясь от него, продолжая придерживать за плечи. Все время кажется, что вот-вот все-таки упадет и больше не встанет. «Да не трясись ты так из-за этого блаженного. Все с ним нормально. Больше притворяется, чем действительно страдает». Закрывает глаза папа и отходит к окну, чтобы посмотреть, что творится на подъездной аллее. Я ему не верю. Не после того, что видела, но все равно смотрю на Каина с подозрением. «А что?» С этого наглючего бандита станется в самом деле меня провести, чтобы я подольше о нем заботилась. Недаром же на слова папа нагло ухмыляется. А стоит мне всего на несколько дюймов отодвинуться, как тут же притягивает к себе обратно. Хотя и я сама не лучше. Вместо того, чтобы возмутиться, я обнимаю его только крепче в ответ. Прижимаю к себе ближе. Пусть притворяется сколько угодно. Главное, что живой. К тому же... Да он только вчера был подстрелен и чуть не умер, а сегодня ты снова его ранил. Ни одна регенерация не справится с таким количеством смертельных ранений так легко и быстро. Противопоставляю я для папы. Тот отвлекается от происходящего за окном и одаривает нас кайном скептическим взглядом. Ну-ну. Не верит, но спор не продолжает. На другое переключается. «Вы поэтому в монашеских тряпках грехи отмаливали перед его возможной кончиной?» Уточняет язвительно. «Вот тут я отвечать не спешу. Как-то не тянет меня признаваться, что на меня покушались и чуть не пристрелили. Не в первый раз уже. Зато у Каина с этим проблем нет». «Нет. Просто твоя дочь обожает ролевые игры». Нагло скалится в ответ. угождая всем желаниям своей принцессы». Как могу. Поднимается на ноги вместе со мной. По холлу разносится угрожающий рык от папы. Я так вовсе одновременно краснею и бледнею. Что он несет? Совсем жить надоело. Смотрю на папу и даже не знаю, как оправдаться. В янтарном взоре вновь полыхает закатный багрянец. Папа в бешенстве, синейшем. Ничего не было, выпаливаю вы успешно. «Ни разу!» Кровавый отблеск в отцовском взоре до конца не пропадает, но становится приглушённей. Я тихонько выдыхаю. Пронесло. «Что? Как это не было? Ты же сама захотела так нарядиться, чтобы сыграть в покатушки на фургончике с монашкой за рулём. Мы сыграли. А теперь, говоришь, ничего не было?» делано удивляется Каин на моё заявление и явно потешается над нами обоими. В то время, как мне, совсем не смешно. Понятно, что Каину просто неизвестно, с кем именно он общается. Но я-то знаю, чем это все грозит. Вот и смотрю на папу с мольбой. Не надо. Посылаю ему мысленно. Хвала лунной богине. Тот, хоть и кривится, но сдерживается. Слова Каина напрочь игнорирует. На моих сосредотачивается. Но раз не было, то и оставаться нет смысла. «Давай, Доминика, отпускай этого блаженного. Мы уходим». Велит, не сводя тяжелого взора с моих рук, обнимающих Каина. Под его внимательным взглядом я невольно начинаю дрожать. Руки неохотно, но все же разжимаются. Мои, но не Каина. Как и в прошлую мою попытку отстраниться, стоит немного сдвинуться, как тяжелая ладонь впечатывает меня обратно в бок оборотня. «Брось мне вызов». Если тебя что-то не устраивает, потому что тебе действительно придется грохнуть меня, чтобы забрать свою дочь из этого дома. Иначе я тебе ее не отдам. Она моя. Теряет всю свою фальшивую небрежность и беззаботность Каин, задвигая меня себе за спину. Воздух и тот тяжелее напитываясь вибрирующей мощью, исходящей от двух альф, прожигающих друг друга враждебными взглядами. Еще чуть И действительно набросятся друг на друга. и «Если ты этого так желаешь», — обещает папа рычащим голосом. И шагает к нам ближе. У меня не то, что сердце. Все внутренности резко падают в пятки. Стоит только представить, что сейчас будет, если эти двое и впрямь начнут выяснять, кто сильнее. Нельзя такого допустить. Воздух и тот уже дрожит от выплеска обоюдно выпущенной силы. Теперь уже не только папа, но и Каин шагает вперед, задвигая меня себе за спину. Мать-ночь. Нет! Пользуюсь свободой и встаю между ними. Не надо! Смотрю с мольбой на папу. Не надо было с ним связываться. Рычит гневно он. Он моя пара! Напоминаю ему. Ничего, я это быстро исправлю. Усмехается отец. разминая плечи. «Папа!» «Если еще не поняла, твои уговоры не помогают. Если ему так хочется, пусть попытается». С глухим рыком вставляет уже Каин, отодвигая меня с пути, как какую-нибудь куклу, чтобы не мешало поравняться с пустынным волком, уже в непосредственной близи на расстоянии вытянутого кулака. Лишь последний миг успевая опять встрять между ними. «Хватит! Хватит! Вы!» «Оба!» — кричу на волне отчаяния, выставив руки в стороны, отталкивая их обоих подальше. «Прекратите!» Прекращу, как только этот потомок трусливого Эс-Захира сдохнет, — рычит папа. Я на мгновение даже забывая об их разборках, уставившись на Каина в немом изумлении. То, что он имеет арабские корни, это я еще в самом начале знакомства поняла. Очень уж характерно выглядит. но не думала, что настолько важная шишка. Вот дедушка Омон обрадуется-то. Он у нас как раз возглавляет Эмират Шарджа, который когда-то давно принадлежал роду Каина и давно мечтает уйти на покой. Сказал один из аль которые, как самые послушные сучки, легли под Аль-Хайта, чтобы выжить. Скалится Каин. Тут же давится всем последующим из-за прилетевшего от папы кулака. Пропуская момент, поглощенный внезапным осознанием того, что ни один папа тут в курсе, с кем имеет дело. Каин тоже осведомлен о моей семье не меньше. Хотя не совсем и верно. Ведь эта сестра Аль-Хаята легла подаль Азиза, если быть точной. Так что его заявление спорно. Но папе хватает и этого, чтобы слететь с катушек. У него в принципе все, что связано с погибшей мамой, моей бабушкой, вызывает не самые лучшие чувства. А тут? Как мне их теперь разнимать? Они же не просто в драке сходятся, а по-настоящему смертельной схватки. И мамы рядом нет, чтобы помочь папу успокоить. Она единственная, кто на это способна. Луна, помоги. На пол с ближайшего столика падает ваза, разбиваясь в дребезги о мраморный пол. А мне кажется, так сердце мое разлетается на мелкие кусочки. Пока я со страхом слежу за тем... как на двух дорогих мне оборотнях появляется кровь. — Хватит! Хватит! Прекратите! Кричу, не зная, что сделать, чтобы остановить их. Вслед за вазой на пол летит и ближайшая статуя. Но оба ничего не замечают, продолжая калашматить друг друга. Не в себе. Я в отчаянии слежу за ними, размышляя, как мне остановить их. Может, охрану позвать? Нет, смысла нет. Никто в здравом уме не станет лезть в разборки двух альф. Это же то же самое, что смертный приговор себе подписать. Зашибут и не заметят. Но что-то же надо делать. Взгляд продолжает хаотично метаться по огромному холлу, цепляя вниманием все, что может хоть как-то помочь. Но ничего не подходит. Хотя кое-что на ум мне все же приходит. Ох, папочка, надеюсь, он не прибьет меня вместо Каина за это. Или сам Каин. Оба как раз врезаются в очередную статую, что падает на них сверху, чего никто из них не замечает. Папа отрывает ей руку и с силой опускает сломанным концом на лицо лежащего под собой Каина. Тот уворачивается, а я обмираю от ужаса. К черту! Сами напросились! Подбегая к осколкам вазы, хватаю самый острый из них. И пока не передумала, всаживаю себе в горло. Минутная пауза сменяется осознанием того, что именно я натворила. Боль эта приходит не сразу. Сперва я чувствую гулкие толчки крови, что брызжет мне в ладонь. Уже после накатывает агония, от которой резко подгибаются колени. Хочу позвать папу и Каина, но стоит мне попытаться выдавить из себя звук, рот тут же наполняется кровью. Я падаю. Тело бьет в конвульсиях. Чувство опасности шпарит по венам, заставляя жалеть о содеянном. Но зато это и правда помогает. И пара секунд не проходит, как оба альфы оказываются рядом. Блять! Выпаливают единодушно. Темная ткань рясы трещит по швам. Каин кромсает ее когтями и тут же комкает в руке. Нависает надо мной. Глядя горящим золотом взором. «Я вытаскиваю. Ты держишь!» С глухим рычанием командует папа. Мой волк согласно кивает. Я хочу ему сказать, чтобы не переживал, но в горле опять булькает. «Молчи!» — велит папа. «Просто молчи сейчас!» — повторяет зло. В следующий миг мою шею пронзает повторной болью, когда он аккуратно извлекает осколок. Каин тут же зажимает рану. Я чувствую давление вместе месте соприкосновения и улыбаюсь ему. Недолго. Стремительная кровопотеря дает о себе знать. Я банально теряю сознание. Каин. Подвал, полумрак. Лишь тусклый свет одинокой лампочки освещает скудный участок серого бетона. Скрючившийся на полу полукровка захлебывается собственной кровью каждый раз, когда я наношу удар. Но совсем не это я вижу. Не его кровь. Ее. Даже сейчас, спустя несколько часов, перед глазами то, как ярко-алые тягучие сгустки стекают по тонкому израненному горлу моей фейки. бом бом бом Громко и быстро бьется сердце. Не мое. Ее. Моё тупо не в состоянии, позорно загибается в конвульсиях. Пока я прижимаю оторванный ласку ткани к девичьей шее, чтобы остановить гулкие толчки крови, что сочатся из неё. Едва пустынный альфа вытаскивает осколок. бом бум бум До сих пор бьёт по мозгам, как удар кувалды по башке. Все инстинкты всё ещё слишком обострены, чтобы воспринималось легче. Да и как тут успокоиться? Это ненормальная же чуть не самоубилась. И раз уж никаким иным способом в ближайшее время выместить свою ярость не удастся, пользуясь тем, что есть. А именно, одним из тех пленных, что притаскивает с собой отче, который после инцидента с дочерью отправился на зачистку кварталов вместе с моими пацанами. И надо отдать должное, при повторном появлении в моем доме с выдержкой у него все определенно получше становится. Должно быть, успевает убить достаточное количество мудаков, чтобы притупить жажду крови, которая так и сверкает в его глазах, когда он смотрит на меня. «Ты бы у него спросил что-нибудь для разнообразия, что ли?» Вздыхает напоказ лениво пустынный волк, очевидно задолбавшийся ждать, когда я перестану калашматить бедолагу. В его руки несколько метательных ножей. Их лезвия отливают глубоким чернильно чёрным цветом. который кажется живым каждый раз, когда оборотень подбрасывает их один за другим, жонглируя ими, как в цирке. «Нахера?» Скалюсь в ответ, но реально притормаживаю. «Ничего нового он мне все равно не расскажет». И тут я нисколько не преувеличиваю. «Видишь татуху?» Указываю на обозначенное в районе загорелого плеча. «Это метка китайской триады. Мой брат когда-то поимел их главаря. С тех пор Сяо Фэй спит и видит, как бы поиметь в ответ всех Мора. «Раз уж мой брат сдох, из Мора остаюсь только я. Собственно иметь, триада планирует меня. Сегодня была одна из таких попыток. По-любому, кстати, не последняя». На мои слова оборотень демонстративно закатывает глаза. «А, так ты его просто так лупишь». Вздыхает в полнейшей меланхолии отче. «И почему моя дочь не могла себе кого получше подобрать?» Ворчит следом, вновь подбрасывая в воздухе ножи. «Ей тут, кстати, не место, ты же в курсе?» Возвращает внимание ко мне. Подкинутые ножи ловят уже не глядя. «Она моя пара!» Опять скались. Ответом мне становится точно такой же недовольный оскал. И ехидная. «Я не настолько буквально!» Указывает на диванчик позади себя. Там, где все еще не открывает глазки моя фейка. Ее сюда из гостиной вместе с этим диваном приносят, когда после произведенной зачистки мне приходится спуститься в подвал. Еще бы. Меня до сих пор потряхивает от одного только воспоминания о том, что она сотворила. И то, что для такой, как она, подобная рана не всегда смертельно опасна, ни хера не делает картину. Как и все произошедшее в целом проще ни на грамм. Я какого только дерьма в жизни не повидал, и меня мало чем напугать можно. Но тут чуть умом в момент не тронулся. Неудивительно, что не выходит отпустить ее от себя. Всю жизнь теперь как привязанная около меня будет, на моих глазах. Ну а то, что кое-кому подобная близость напрочь не нравится – его проблемы. Хотя и в целом тоже. Добавляет уже ворчливо пустынный волк. Следом слышится тихий, почти неуловимый свист, похожий на шепот. Лезвие брошенного им ножа входит в горло полукровки по самую рукоять, и тот с тихим хрипом заваливается набок, в считанные мгновения прощаясь с жизнью. «Что?» Будто бы удивляется отче, поймав мой мрачный взгляд. «Сам сказал, ничего нового он не расскажет». Пожимает плечами. «А мне уже надоело здесь торчать и ничего не делать». Бросив взгляд на дочь, усаживается рядом с ней на диван. «Если надоело, может быть, уже не обязательно тут торчать?» Интересуюсь встречной с намеком. «Достопочтенная Мадра, например, не ждет твоего возвращения? Случайно нет?» Вот тут оборотень всю свою напускную расслабленность теряет. «Осторожнее, Захира, опять нарываешься. Моя луна не твоя забота». Обжигает меня багряным взглядом. «Мои предки были одними из Эс-Захира, а я Мора». «Это не отменяет того, что в тебе течет их кровь». «Ты, очевидно, намеков не понимаешь. Так я прямо скажу». Опять скалюсь. «Я не мои предки. Если ждешь, что я прогнусь по твои обстоятельства только потому, что ты великий Аль-Азиз, нихера так не будет. Я за свое глотку перегрызу любому». «Ну да». лучше пусть моя дочь по твои обстоятельства прогибается да скалится ответ на пустыны альфа Интересно на каком разе твои враги до нее все же доберутся на третьем или четвертом все заткнутся и отвалят на хрен как только я верну орион снова станут послушными сучками как раньше вот тут оборотень щурится и с ответом не спешит ка вместе с моим бетой охотился на чужаков альфа уже поставили в курс что у нас тут происходит, включая то как именно связано со всем этим его дочь но думает он явно не совсем об этом а если не вернешь интересуется спустя паузу тогда кто-нибудь из них меня все-таки добьет и ты сможешь наконец забрать свою дочь усмехаюсь труп дочери ты хотел сказать. Щурится он оценивающе, переводя взгляд на мою шею, где оставлена метка моей феечки. О том, насколько сильно он опоздал и как глубоко пускает корни наша связь, пустынный Альфа осознает еще во время оказания помощи ей. Так что вопрос вполне закономерный. Всё же, если ей впрямь сдохну, то и моя пара дальше жить не сможет. Не только достаточно весомый повод и реальный аргумент для отчи. Хотя ему это категорически не нравится, смириться с выбором своей дочери. Но и долбаный парадокс нашей связи на уровне единения душ. Волк и волчица не могут жить друг без друга. Умрет один, второй уйдет следом. Погибнет от банальной тоски, чего я, конечно же, не собираюсь допускать, о чем ему и сообщаю. Я не планирую умирать. И в этом доме не просто так ее запер, если ты этого еще не понял. Я в состоянии защитить ее. И что, всю жизнь теперь будешь держать ее в заперти, чтобы никто не навредил? Тогда у меня для тебя плохие новости. Она сама от тебя сбежит в скором времени. Может, в основном характером она и пошла в мать, но вот смекалка и кардинальность в решениях у нее от меня. Ехидничает мой новый родственник. Я же сказал, как только верну Орион, ничего из этого не останется. Срываюсь на рык. К тому же мы с ней договорились. Она поняла меня и приняла это. Если кто тут чем-то недоволен, так только ты один». Оставшиеся ножи вновь взмывают вверх, закручиваясь в карусель, прежде чем оборотень их в очередной раз ловит. «Конечно, и недоволен. Ты втягиваешь мою дочь в свои преступные игры и хочешь, чтобы я этому радовался. Такого не будет». Продолжает подбрасывать и ловить свои ножи. «Все больше кажется, он не столько развлекается, как я думал прежде, а медитируй таким образом, чтобы не сорваться. Она оказалась втянута в это еще до того, как мы встретились. Видимо, вся твоя система присмотра за ней тоже знатно хромает, иначе бы фейка не перешагнула порог моего дома, потому что ее сделали наживкой для отвлечения внимания, чтобы украсть у меня. Возвращаю в том же тоне. «Я ее отец, а не тюремщик!» — рычит ответ на пустынный волк. но продолжает уже о другом и куда спокойнее. «И откуда, интересно, твои враги знали, что моя дочь может стать этой наживкой?» «Ты у меня, спрашиваешь?» Усмехаюсь. «Я с ней до того вечера был незнаком. Эта университетская подружка ее притащила». «Подружка, говоришь?» — хмурится пустынный Альфа, переводя внимание на дочь. О том, что именно подружка-воровка, виновница всей заварившейся каши, он уже знает. Соответственно, вовсе не на том на самом деле зацикливается. Особенно, если припомнить чудный блокирующий браслетик, который до меня фейка старалась не снимать, чтобы не выдать свое происхождение перед окружающими. «В любом случае, именно поэтому моей дочери не место рядом с тобой. Не будет ее, не будет и рычага давления в ее лице». Кулаки сжимаются с хрустом сами собой. Как и рвется наружу рычание от одной только мысли, что этот оборотень собирается забрать фейку. Не отдам. Моя. Что особенно сложно, так это утихомирить все нахлынувшие эмоции и постараться обуздать инстинкты, выдав гораздо спокойнее. Я похож на того, на кого можно давить. Схерали бы мне вдруг становиться таким примерным. «Быть может, поступок фейки ебанутый, но основной ее посыл я хорошо усваиваю. Мы оба усваиваем, если уж на то пошло. Вот и стараюсь, чтобы ей не пришлось повторяться». «Ты похож на упрямого идиота, который не желает видеть и слышать очевидного. Ты готов рискнуть всем, чтобы быть со своей парой, и это похвально. Не будь ты из преступного мира, я бы даже радовался такому ее избраннику». Но в своем стремлении быть с ней, ты по подставляешь ее саму, Эс-Захира. И этого допустить я не могу». При этом вдруг чему-то широко и задорно улыбается. Вот уж когда я реально напрягаться начинаю. Больно уж радостным выглядит. И неспроста. «И раз уж так выходит, а ты настаиваешь на совместном проживании, то так и быть. Я дам тебе шанс доказать, что ты чего-то стоишь». Не только как преступное шило в задницу у всех нью-йоркских банд. Надеюсь, у тебя найдется еще три комнаты? В смысле три?» Переспрашиваю грюма Внутри начинает ворочаться темное нехорошее предчувствие. А я про себя почти молюсь, чтобы ему просто пространство побольше требовалось. Именно для того ему столько комнат. Типа заморочки королевской рожи. Тьфу ты, то есть крови у него просто-напросто и все такое. «Для меня с моей луной и наших сыновей, конечно же!» Обламывает все мои надежды Доминик Алязис. «Хочешь поиграть в семью? Я согласен. Давай играть!» «Что тут скажешь? Это какой-то лютый пиздец!»